Глава 22 «Добрый день», — сказал маленький принц. «Добрый день», — отозвался Стрелочник. «Что ты здесь делаешь?» — спросил маленький принц. «Сортирую пассажиров», — отвечал Стрелочник. «Отправляю их в поездах по тысяче человек за раз. Один поезд направо, другой налево.